Иосиф только сухо кивнул в ответ, не говоря, как он воспользуется услышанным, и повернулся к смотрителю нарядов спиной. Но сердце его билось, если не так быстро, как прежде, ибо оно уже наверстало упущенное, то все же очень и очень сильно, и наша история не хочет и не может не отрицать, не скрывать, что он был до безумия рад услышанному о госпоже, а равно и тому, что он волен был предпринять на закате. Можно представить себе, сколь настойчив был его внутренний голос, шептавший ему, чтобы он не ходил в беседку, и никто не удивится, услыхав, что и рядом с ним, что и вне его, об этом тотчас же зашептал знакомый стрекочущий голосок, ибо когда Иосиф после разговора с Дуду вошел в дом, чтобы собраться с мыслями в особом покое доверия, Зе Уэн Нофре и так далее, боголюб шепцес бес, маленький вещун в измятом наряде, проскользнул туда вместе с ним и сразу же зашептал. Не делай, Озорсив, того, что посоветовал тебе этот злой куманёк. Не делай ни в коем случае. Ах, ты здесь, дружок? Спросил Осиф немного смущенно, а потом спросил его, в каком же это уголке он опять притаился если знает, что посоветовал Дуду. — Ни в каком, — отвечал маленький человечек. — Благодаря Карличи остроте моих глаз я увидал издали, как ты запретил Дуду прикрывать рот рукой, но запретил лишь после того, как сам поспешно нагнулся к нему, чтобы услыхать его тайны. А тут уж Карлича мудрость легко распознала, чье имя он назвал. — Ну и ласкать же ты, — сказал Осип. А сейчас ты, наверное, проскользнул сюда для того, чтобы поздравить меня с такой прекрасной новостью. Подумать только, врага, который так долго жаловался ей на меня, госпожа сама посылает ко мне с недвусмысленным известием, что я, наконец, все-таки снискал ее милость, и ей угодно обсуждать со мною дела. Признай, что это прекрасная новость, и порадуйся вместе со мной». то сегодня на закате я волен явиться к ней на аудиенцию в беседку, ибо я несказанно этому рад. Я не говорю, что собираюсь туда явиться, на это я от них еще не решился, но то, что я волен так поступить, что я могу выбирать, явиться туда или не явиться, это меня необычайно радует, и поэтому ты, малыш, должен меня поздравить. «Ах, вздохнул Боголюк. «Если бы ты не хотел явиться в беседку, ты не радовался бы так возможности выборы. И твоя радость указывает карличей мудрости, что ты скорее настроен явиться туда. С этим, видно, карлик и должен поздравить тебя». «Вот уж поистине карличья болтовня!» — стал броницей Иосиф. «Вот уж действительно вздорное верещанье!» «Неужели человеку нельзя порадоваться свободе своей воли, а тем более в таком деле, в каком он никак не рассчитывал на подобную радость? Давай-ка вместе вернемся мыслями к тому дню и часу, когда господин купил меня через бога Монткау, а тот через Писахамата Хамата у моего колодезного отца-старика из Медианы. И мы остались одни во дворе». Я, ты, твоя обезьянка, помнишь ли ты еще этот час? Ты сказал тогда растерявшему сарабу, "Пойди на землю". И на плечах с малоедов высоко и величественно проплыла госпожа, купившего меня дома, свесив с носилок свою лиряемную руку, как я сумел разглядеть, ибо подперла ладонями лоб. Она бросила на меня как на вещь слепое пренебрежение взгляд. а мальчик взирал на нее, как на богиню, слепым от благоговения взглядом. Но потом Бог пожелал и устроил, чтобы я семь лет рос в этом доме, словно у родника, перерос всю чередь, стал преемником больного Монткау и главным в доме. Так прославил себя во мне Господь, мой Господь Бог. Лишь одно пятно было на солнце моего счастья. Лишь в одном месте была покрыта окалиной блестящая медь моего блаженства. Госпожа была против меня. Она была заодно с досточтимым Бекнихонсом, слугой Амуна, заодно с Дуду, женатым Калетой. И я бывал уже рад, если она бросала на меня мрачные взгляды. Все лучше, чем вообще никаких. А теперь скажи, разве это не довершение моего счастья? Разве на нем хоть где-нибудь осталось пятно или окалено, если взоры ее посветлели, и она извещает меня о своей новоявленной милости, о своем желании обсуждать со мною дела на особом приеме? Кто мог бы подумать в тот час, когда шепнул мальчику «пойди на землю», что некогда... Этот мальчик-волен будет выбирать, явиться ему госпоже или нет. Не забывай же обо всем этом, друг, и не осуждай меня за то, что я радуюсь. Ах, Зарсив, радуйся, когда решишь избежать свидания, но не раньше того. Каждый раз ты начинаешь свою речь с «ах», сморчок, вместо того, чтобы начать ее с «о», с возгласа удивления и ликования. Зачем ты ноешь, упрямишься, ищешь повода для тревоги? Я же говорил тебе, что я скорее склонен не явиться в беседку. Только и не явиться тоже не так-то просто. Ведь в конце концов можно даже сказать, ведь прежде всего, настолько это обстоятельство важно, пригласила меня туда госпожа. Такому человеку, как я, приличествуют осмотрительность и расчетливость. Такой человек должен думать о своей выгоде и не вправе щепетильно отказываться от возможности укрепиться еще больше. Посуди сам, как упрочили бы мое положение в доме союз с госпожой и короткие с ней отношения. С другой стороны, скажи мне, кто я такой, чтобы соглашаться или не соглашаться с приказами госпожи и ставить выше ее желаний собственное решение. Хоть я и управляю домом, Я принадлежу этому дому. Я его собственность, его раб. Она здесь первая и праведная. Она госпожа дома. и Я обязан повиноваться ей. Никто, будь то живой или мертвый, не смог бы упрекнуть меня, если бы я слепо и покорно выполнил ее волю. И, наверное, меня даже упрекнули бы и живые, и мертвые, поступи я иначе. Ибо, конечно же, «Мне рано распоряжаться другими, если я еще не научился даже повиноваться. Поэтому я начинаю спрашивать себя, маленький бес, не был ли ты прав, когда осуждал мою радость по поводу свободы выбора? Может быть, у меня ее вовсе нет, и я должен явиться в беседку во что бы то ни стало?» «Ах, Хозер Сиев!» — зашуршал голосок карлика. Как же мне не ахать, как же мне не ахать и не охоть, слушая вздор, который ты мелешь. Ты был добр, красив и умен, когда появился у нас в качестве седьмого товара. И я, наперекор злому куманьку, ратовал за то, чтобы тебя купили, потому что моя карличья, ничем не замутненная мудрость, распознала твою благословенность с первого взгляда». Красив и добр ты, в сущности, и сейчас, но о третьем позволишь мне помолчать. Разве это не горе — слушать тебя и думать, каким ты был прежде? До сих пор ты был умен, умен настоящим неподдельным умом, и мысли твои ходили свободно и прямо с поднятой головой, веселой походкой, служа единственно лишь твоему духу. Но стоило только дыханию огненного быка, Ужаснее которого этот карлик ничего не знает на свете. Стоило только его дыханию коснуться твоего лица, И ты уже глуп, так глуп, что не приведи боже, Глуп, как осел, так что тебя спору лупцу и обвести вокруг города, И мысли твои ходят на четвереньках с выснутым языком И служат уже не твоему духу, а только твоей недоброй тяге. «Ах, ах, да чего это гнусно! Пустословие, увертки, непоследовательность! Только этого и жди теперь от униженных мыслей, стремящихся обмануть твой дух и сослужить службу недоброй тяги!» «И ты еще пытаешься обмануть карлика жалтой хитростью, стиво заявляя ему, что, вероятно, он был прав, когда порицал твою радость по поводу свободы выбора». потому что где у тебя и в самом деле нет выборы, как будто не отсюда-то и шла твоя радость. Ах-ах, да чего же это постыдно и жалко! И маленький боголюб горько заплакал, закрыв ручками сморщенное свое личико. «Ну, будет тебе, малыш, будет тебе!» Смущенно сказал Осип. «Утешься, не плачь. Тяжело видеть, как ты отчаиваешься всего-навсего, Из-за некоторой непоследовательности случайно может быть и вкравшисься в речь собеседника. Если тебе легко всегда быть последовательным и подчинять свои мысли чистому духу, будь добрее и не стыдись столь плачевно за человека менее твердого, который иногда и запутывается. «Это опять твоя доброта», — сказал коротышка, все еще в шлиповое, и вытер глаза измятым батистом своего праздничного наряда. Доброта, которая жаль карличьих моих слез. Ах, милый, пожалей самого себя и вцепись в свой рассудок изо всех сил, чтобы не потерять его в тот миг, когда он всего больше тебе понадобится. Ведь я же предвидел это с самого начала. Хотя ты не желал меня понимать и напускал на себя глупость. В ответ на мой испуганный шепот, ведь я же предвидел, что из жалоб, с которыми ходил госпоже злой куманёк, может вырасти нечто более злополучное, чем само злополучие, и нечто более опасное, чем сама опасность. Он замышлял ученик зло, но учинил такое зло, о какому не помышлял. Он губительно открыл этой бедняжке глаза на тебя. На доброго красавца, а ты, неужели ты закроешь твои глаза, находясь на краю ямы, которая глубже той первой, куда бросили тебя из зависти братья, разорвав твой венок, и твое покрывало, как ты мне неоднократно рассказывал? Никакой медианский измальтянин не вытащит тебя из этой ямы, которую выкопал тебе женатый наш куманёк, открыв госпоже глаза на тебя? И вот она строит тебе глазки, святая, и ты тоже строишь ей глазки. И в пугливой игре ваших глаз таится огненный бык, опустошитель полей, а потом ничего не остается, кроме пепла и мрака. Ах ты, бедный малыш, пуглив от природы, отвечал ему Иосиф, и мучишь малую свою душу карличными видениями. Подумать только, какой вздор! внушил ты себе по поводу госпожи, лишь потому, что она обратила внимание на меня. Когда я был мальчиком, мне казалось, что каждый, кто на меня посмотрит, должен сразу же полюбить меня больше, чем себя самого. Такой я был зеленый юнец. Это и привело меня в яму. Но из ямы я выбрался, и из глупости тоже. Моя глупость, однако, перетинулась, скажется на тебя, и ты внушаешь себе всякую чепуху. Госпожа, если и поглядела на меня, то лишь строго, а я глядел на нее не иначе, как с глубоким почтением. И если она требует от меня отчета о делах дома и хочет проверить меня, неужели я должен толковать это, соответственно, твоему пристрастному мнению обо мне? Оно, кстати, не так уж и лестно... ибо ты воображаешь, что мне достаточно протянуть госпоже Мизинец, и я погиб. Но я не настолько робок, и не думаю, что я так сразу и сделаю с сыном Ямы. Если бы я захотел потягаться с огненным твоим быком, ты думаешь, у меня не нашлось бы оружия, чтобы встретиться с ним и схватить его за рога? Право же, великий вздор внушил ты себе насчет меня. Ступай. Позабавь женщин плясками и шутками, и ни о чем не тревожься. Наверное, я не явлюсь в беседку на аудиенцию, но теперь я должен в одиночестве, как человек полномерный, поразмыслить об этих делах и найти какое-то промежуточное решение, чтобы соединить одну мудрость с другой. То есть не оскорбить госпожу, но и не провиниться в пагубной неверности, ни перед живыми, ни перед мертвыми, ни перед... Но этого тебе, малыш, не понять, ибо для вас, детей Египта, третье заключено во втором. Ваши мертвецы — это боги, а ваши боги — это мертвецы, и вы не знаете, что такое бог живой. Так довольно самоуверенно отвечал карлику Иосиф. Но разве не знал он, что сам он, озарсив, умерший Иосиф, мертв и обожествлен. Остаться один, он, по правде сказать, затем и хотел, чтобы без помех подумать об этом. Об этом и о мысленно неотделимой от этого напряженной готовности, с которой Бог ждет самки Коршуна.